Глава 18 Составишь компанию? Хороший вопрос. Смотрю на часы. 4 Спектакль через три часа. Театр этот я знаю недалеко от Кутузовского, прямо напротив Москва-Сити. Добираться мне на такси недолго. Или Артур заедет. В принципе, сделаю прическу, макияж. Платье выбрать успеваю. Почему бы и нет? Настроение, конечно, не для похода в театр. Но что я буду делать, если останусь дома? Думать о том, как там эта сучка с кровотечением? Мне это не надо. Но я ведь буду. Перебирать в голове воспоминания, скорбеть об утраченном, реветь. Лучше посмотреть, как ревут на сцене другие, если это драма. Да, Артур, я согласна. Когда надо выехать? Я буду у тебя через полтора часа. Успеешь? Успею. Улыбаюсь. Плохого настроения, как не бывало. Стас занимается беременной любовницей, а я займусь холостым разведенным юристом, который готов со мной переспать. А может, и пересплю. Что мешает? Сообщаю девочкам, что иду в театр с подругами. Пока не готова сказать, что с мужчиной. Да и не жду ничего от этой встречи. Быстро принимаю душ собираюсь. Через час наношу последние штрихи, немного золотой пудры на декольте. Мне очень нравится моё платье, жемчужно-белого цвета. Надевая украшения, достаю туфельки на шпильки. «Мамуля, ты такая у нас красивая! Вот бы папа тебя увидел!» «А ты не с ним идёшь?» Это говорит выглянувшая из комнаты варюшка Качаю головой. «И же сказала с подругами!» Звонит телефон, хватаю уверенная, что это мой Веселовский, раньше подъехал. Но это Стас. Не хочу отвечать за косовую губу. Что он может сказать? Настроение испортить. А вдруг опять эта его безумная девка звонит с его номера? Нет, не буду трубку брать. Не хочу и всё. Через 10 минут подъезжает Артур. Спускаюсь в лифте, выхожу, слышу, что на телефон падает сообщение. Не смотрю, не буду. Не сейчас. Спектакль сплошной восторг. После Артур приглашает в хороший ресторан. Зачем отказываться? В меню мне попадается яркое красочное фото бокала с опироль шприцем. Заказываю, не подумав. Только сделав пару глотков, вспоминаю про своё положение. Беременность. Ребёнок от Стаса. Понимаю, что от одного бокала вреда не будет, но допивать, естественно, желания нет. Ссылаюсь на то, что мне жарко, прошу минеральной воды. В ресторане живая музыка, и Артур приглашает меня на танец. Почему бы и нет? Ты очень красивая, Маша. Спасибо, ты тоже ничего. Улыбаюсь, хочется свести всё к шутке, но Артур, походу, шутить не намерен. Маш. Поехали ко мне, а? Зачем, интересно? Делаю вид, что не понимаю. На самом деле, вообще не знаю, что сказать и как себя вести. Понимаю, что достаточно простого нет, и я объяснять ничего не должна. Но почему-то не получается вот так сразу в отказ. Маш, я хочу тебя. Давно хочу. Всегда. Он обаятельно ухмыляется. Не думаю, что это минутная блажь. Что это потому, что ты сейчас одна. Это и раньше было. Просто я уважал твое положение, твоего мужа, поэтому даже не пытался. А может, стоило попытаться? Сама не понимаю, куда меня несет. Зачем я это говорю? Затягивает как в воронку эта игра с самой собой. Это я не его границы сейчас проверяю, а свои. Себя проверяю. Могу или не могу опуститься так же, как Стас? Нет. На самом деле совсем не так же. Иначе. Стас решился на измену в браке, Он был связан обязательствами и, как мне казалось, чувствами. Меня сейчас ничего не связывает. А обязательств никаких нет, мы разводимся. Чувства? Какие могут быть чувства к изменщику? Я пытаюсь их выдавить, вытравить. А секс на стороне в этом случае самое действенное средство. Клин-клином вышибают, да? Вот и мне надо вышибить одного мужика другим. Вот только беременность, а ребёнок. Это как раз та связь, которая сильнее всего. Не могу я в таком положении отдаваться чужому мужику, потому что это совсем неправильно, это ненормально. Особенно, когда чувств к этому мужику нет от слова «совсем». Артур красивый, приятный, обходительный, обаятельный, умный, интересный, богатый. Но у меня на него, что называется, не стоит. Но ну, не моё вот это всё. Не тот компот. Ещё мысли, а с кем он вообще занимается сексом? А не дай бог, какая-то инфекция. Фу. Тем не менее, и я зачем-то всё оттягиваю момент, когда надо решительно пойти в отказ. Дура. Ты сейчас хочешь сказать, что зря я не пытался отбить тебя у мужа? Не пытаюсь. Не знаю, Арт. Во мне сейчас, наверное, опероль говорит. Не слушай. Да ты выпила два глотка. Это что-то другое, говорит Маш. Я беременна от Стаса. Вот что говорит. Вот призналась. Это подействует ещё лучше, чем нет. Артур замирает на мгновение, потом продолжает вести меня по залу, пока не заканчивается музыка. К счастью, заканчивается она быстро. Мы возвращаемся к столу. Артур галантно отодвигает для меня стул. Тихонов знает. Киваю, губу закусываю. Это точно плохо. Это может повлиять на бракоразводный процесс. Зря ты ему сказала, конечно. Прости, Артур, я не подумала, там... «Ну, то есть я не сказала, что это его ребёнок?» «Я... запуталась я. Там эта его девка тоже в положении. Мы столкнулись сегодня в клинике. Я была в таком состоянии...» «Не оправдывайся, Маш. Я всё понимаю. Ты... ты вообще молодцом держишься. Я бы даже сказал, ты очень меня удивила». «Чем?» «Ну, честно?» Он усмехается, качая головой. «Я думал что ты будешь страдать, депрессировать... «Расклеишься, впадёшь в уныние, не знаю, надеялся даже, что буду тебя из всего этого вытаскивать и...» «Что мне сказать ему? Что я на самом деле страдаю? Что у меня полшажка от депрессии? Что я каждый вечер, оставаясь в спальне, расклеиваюсь и впадаю в уныние?» «Ты меня убила на самом деле? Чем? Тем, что пошла к её родителям с тортиком, ну и остальное. Ты же знаешь, да, что из института её попёрли?» Качая головой, не знала, честно. Хотя ректор мне звонил, говорил, что вопрос решается. Приглашал в ресторан, кстати. Я отказалась и больше на его звонки не отвечала. Там ещё и бывший парень выступил. Ославил её по всем каналам. Так что ей сейчас не очень сладко. Ей сейчас плевать. Артана беременна от Стаса. И выжмет из этой истории максимум. Так что нам бы быстрее цирк с разводом закончить чтобы эта тварь ни рубля у моих детей не отжала. «Беременна от Стаса? Ты уверена?» «Главное, чтобы он был уверен. Надеюсь, не такой баран и тест сделает». «Да уж, Маш, ты прости меня, что я тут со своими чувствами. Правда, я хотел как лучше. Ты давно мне нравишься, не сомневаюсь. Нам было бы очень хорошо, ты только меня не списывай со счетов». «Нет, конечно, не спешу. Как я могу?» Но сейчас правда, не до чего мне. Рожать будешь? Киваю. Конечно, буду. И куда я потом с тремя детьми? А, похрену. На самом деле, не неважно, куда. В замуж я больше не стремлюсь. Нечего там делать, это я уже поняла. Просто мужчину для секса, для театра я найти могу. Тот же Артур, пожалуйста. В этих делах трое детей не помеха. И потом. Была у меня приятельница, у которой пятеро. Развелась, вышла замуж, родила шестого и седьмого. Живёт, наверное, счастливо. Я бы застрелилась, а она всё улыбается. В общем, надо просто жить дальше и быть счастливой, несмотря ни на что. Заканчиваем ужин, как ни странно, на позитиве. Ещё танцуем, меня кадрит мужчина, сидящий в компании за соседним столом. Даже пытается визитку пихнуть, когда я иду в дамскую комнату. Вот так, Станислав Игоревич. Ах-ах. Вариантов у красивой и свободной старой коровы масса. Артур ведет меня домой. Тормозит у подъезда, выходит, чтобы открыть мне дверь. Обнимает на прощание, тянется за поцелуем. Вот как значит. Получается, такой у тебя юрист быстрый.